Глава 37. Этаж наследника Аратара. Когда враг обнаружен, мои люди работают безупречно. В нашем случае противниками стали гребаные рунические круги, на которые по всему замку объявлена настоящая охота. Слуги тоже помогают, они знают все секретные уголки замка, быстрее нас находят места, откуда лезут гарпии. Все эти места найти не так просто. А значит, тот, кто их оставил из высокопоставленных обитателей дворца, тех, кого подозревать страшнее всего. «Мой принц», – подает голос Полди. – «замок безопасен. Было пресечено две попытки напасть на его величество, но охрана справилась безупречно. Хорошо. Кто-то еще пострадал? Раненый среди слуг и придворных». В основном из задавки, но есть и поцарапанные гарпиями. Им уже оказывается помощь, погибшие с десяток. Пока уточняем. Солдаты были готовы и на позициях. Массовых беспорядков и бойни удалось избежать. Киваю. Учитывая масштаб и внезапность появления противников, потери были неизбежны. Понял. Вы знаете, что делать. Организовать госпиталь всех контактировавших на осмотр и профилактику от возможных заражений. С гарпиями шутки плохи. Так точно. Разрешите высказать опасения? Давай. Ваше высочество, можете наказать меня за своеволе и дерзость, но не кажется ли вам, что вся эта пернатая угроза началась с вашей свадьбы? Поясни, ненадолго отводит взгляд и снова смотрит на меня. У нас не случалось ничего подобного. Гарпии в городе еще и атаковавшие так нагло. «Мы же не совсем того. За порядком следим. Не пронесли бы они это оружие!» Я кивнул в сторону, сведя брови на переносице. «Мы только что нашли нашлись десяток порталов. Это объясняет, откуда вылезла вся эта нечисть. Я про начало. Стоило вам вынести жену из храма, как случилось все это. Может, дело в ней?» «Дракон, которого я уже привык воспринимать частью самого себя». Неожиданно отделяется от спокойного состояния сознания и резко шагаю вперед, но быстро беру себя в руки. Понимаю, что моя рука висит в воздухе и сжимаю ее в кулак. Так, спокойно. Я превращусь в Сиджи, если буду наказывать людей за честность. Полди слегка побледнел, но стоит на месте. Уверен, он уже пожалел, что вообще открыл рот. Осторожнее, Полди выдавлю из себя слова, одновременно с этим пытаясь подавить рычание. — Ты говоришь о той, кто помогает мне держать себя в руках. — Знаю, — взглатывает он, но взгляда не отводит. Но факт остается фактом. Все началось с нее. На это нельзя было не обратить внимания. — Я тебя услышал, но и ты послушай. И остальным скажи, что я скоро начну подозревать своего отца и брата. В голове что-то щелкает. Мысли складываются в цепочку. Запах Сиджи – Ирмы Гарпий. Я будто специально обходил именно эту догадку. Не укладывалась рядом связь Сиджи и Гарпи. Это кажется настолько абсурдным и нездоровым, что хочется смеяться и плакать одновременно. Но стоило сфокусироваться, как очень многие моменты перемешивались и распределялись с тихим щелчком, оказавшись на своих местах. И проклятие, мне даже страшно за то, как все... Ладно, все собирается. Это Сиджи. У него есть доступ ко всему дворцу. Он может легко достать нужные ингредиенты в любом количестве. Проклятье. Чем больше раскручиваю эту мысль, тем неприятнее ползущий по спине холодок. Дракон, проснувшийся и не сумевший выплеснуть агрессию, вцепляется в нового врага. Можно ли считать брата таковым? Пока не знаю. Но сбрасывать его со счетов и укрепляться в мысли, что Сиджи точно ни при чем. Я уже не могу. Другие версии не такие складные. Я не могу попасть туда, где он спрятал Ирму, через оставленные точки. Очевидно, он предполагал, что я попытаюсь, но значит, мне нужна своя, новая, без ограничений. Какие еще будут указания? спрашивает Полди, которого наскучило наблюдать за мелькающими На моем лице эмоциями. Продолжаем искать новые рунические круги? Да. Если увидите Сиджи, глаз с него не спускать. Скажете, что это мой приказ. Спишите на беспокойство. В конфликт не вступать. Конфликт? Уделяется Полди. Нам нужно о чем-то знать. Скоро выясним. Бросаю я и разворачиваюсь к лестнице. На этаж Сиджи с я практически забегаю. Коридор встречает безупречной белизной. Брат не любит ни картин, ни других украшений. Каждый из нас занимал в замке свой этаж. Мой самый верхний, во многом потому, что я реже бываю дома. Сиджи живет ниже. Отец под ним, ближе к народу. Вхожу в пустую гостиную, единственным украшением которое является огромный букет белых цветов с темно-зелеными листьями. Мебель в черно-белом. Обложки у книг на полках исключительно в монохромных обложках. Помню, как Сид же самых перекрашивал. В первую очередь стоит проверить кабинет. Отец с детства переучал нас, нас держать все важное там, куда не смогут проникнуть посторонние те, кто не связан с нами никакими узами. Кабинет заперт. Но мне ничего не стоит выбить дверь. Сиджи наверняка почувствовал бы, будь он где-то поблизости, но если все же примчиться проверять, кто так нагло врывается в его владение мне только на руку. Внутри ничего примечательного. Вылизанная до блеска чистота, стол отлит из стекла, на котором ни пятнышко, закрытые книжные шкафы, ничего лишнего. Здесь искать бесполезно, внимательно осматриваюсь если Сиджи предполагал, что я приду разбираться, то должен был выбрать для тайника то место, в котором я не стану искать. Кажется, я знаю, где именно его спальня. То место, где он лишил меня невесты. Выхожу из кабинета и иду к заветной двери. Прежде чем толкнуть ее, замираю на пороге и медленно выдыхаю. Мне не должно быть дела». «Мне есть Ирма. Если он все еще спит с Белиндой, меня это не касается. Главное, чтобы не трогал мою жену, остальное неважно». Толкаю дверь. «Сперва не верю, что вижу перед собой именно комнату Сиджи». Повсюду валяются женские вещи. Пахнет сексом. «Что здесь происходило? Брат никого не убил после такого беспорядка?» Он же явно не сам всем этим занимался. У него бы сердце остановилось. Значит, заставил кого-то другого оставить здесь все это. Кажется, начинаю понимать чувства Ирмы, когда она говорила, что наша семья для нее как сумасшедшая. Прохожу вглубь комнаты, морщась от множества запахов. Тут даже для меня грязно. Сиджи должен сжечь эту комнату, когда вернется. Дохожу до кровати и замираю. На некогда белых простынях лежит свадебное платье Ирмы. Белье. То платье, которое я содрал с нее, когда завершил ритуал. Какого демона? Пульс ускоряется, дыхание тоже. Вещи моей жены ношеные. Гребанный извращенец притащил сюда почти всю ее одежду. С пальцев срываются искры. Падают и вцепляются в белый ворс ковра и цветастую ткань платьев. По полу мгновенно расползаются волны огня, уничтожая беспорядок и возможные улики. Проклятья!